Глава 13. Женя Агафонова никогда не считала себя нюней. Она была глубоко убеждена, что депрессию изобрели психологи и фармацевты, чтобы драть с людей деньги за сеансы пустых бесед и таблетки. Ну и потом, если бы не надуманная меланхолия, то как бы аристократы в XIX веке демонстрировали миру голубую кровь. Но легко осуждать нытиков, когда у тебя самой нет повода раскиснуть до состояния тряпочки. В тот вечер Женя убедилась на собственном опыте. Депрессия существует. Из библиотеки она даже не выходила. Выползала. Всё тело словно налилось свинцом, ноги на отрез отказывались нести Агафонову домой. А потому Женя просто встала посреди улицы, не зная, шевелиться ей или лечь и обнять асфальт, ибо больше обнимать было некого. «Скучаешь, красотка?» Вопрос из темноты чуть не добил Женю окончательно. Она дернулась, полезла в рюкзак за перцовым баллончиком, но содержимое повалилось из рук, как, собственно, и вся ее жизнь. Что ж, может, оно и к лучшему. Умереть сейчас, стать жертвой маньяка — Всяко проще, чем бесконечно сносить издевки ветровой. Пофиг. Пробормотала Женя, опустилась на корточки и обреченно уткнулась лбом в коленке. Пусть подойдет сзади, огреет ее по затылку, ограбит, хоть кому-то она принесет радость в этом несправедливом мире. Однако никакого удара по темечку от чего то не последовало. Устав ждать, Женя подняла голову и увидела, как мужской силуэт отделяется от ствола старой липы, движется к ней и... «Да блин, Алек! Разочарованно выдохнула Агафонова. «Кажется, это приветствие стало их доброй традицией». «Я уж надеялась, это серийный убийца». «Из чего это вдруг?» Алек отобрал у нее рюкзак и принялся собирать разбросанные вещи с асфальта. Как бы ему втолковать, насколько паршивом выдался этот день? Жизнь Агафоновой будто вступила в какой-то неведомый челлендж. Каждый день хуже предыдущего. Еще вчера она переживала из-за поцелуя Кирилла и Яси, а сегодня Ветрова преподнесла ей новый подарок. «Предупреди Ирину Леонидовну, что меня завтра не будет», — заявила она. «Мне надо подготовиться. Мы с Кириллом решили устроить романтический уикенд. Она не просто выиграла. Она смаковала победу, злорадствовала, отплясывала на костях соперницы. Да, Женя немного переусердствовала с Аликом, но она надеялась, что это хотя бы ненадолго отвлечет Ясю, выбьет из клеи. Но нет, как с гуся вода. «Ты на верном пути», — наивно убеждал Женю Алекс с утра. «Только надо немного привести себя в форму. Он заявился к ней домой вместе с первыми лучами солнца, приволок полные пакеты овощей, фруктов и какого-то неведомого спортпита, поднял Жениного отца и соседей громким жужжанием блендера, а потом заставил Агафонову проглотить болотную жижу с гордым названием протеиновой смузи и выгнал на утреннюю пробежку. «Сейчас мы тебя подтянем». Алик бодро трусил рядом с агафоновой пока она задыхалась и обливалась потом приоденем немного юбки твои придется сжечь но ничего я сперу яси отличные джинсы зачем с трудом хрипела женя не надо еще как надо вот где ты думаешь сейчас яська Алек обогнал ее и побежал спиной вперед чтобы удобнее было читать нотации Правильно, в фитнес-клубе. Я видел, как она вылетела из дома с сумкой. Женя остановилась, согнулась в три погибели и оперлась на колени. Ей казалось, что еще немного, и она выкашли остатки достатки легких. Шевелись, лобачка! Не унимался Алек. Красивому телу, красивые парни. Ах, как цветисто он разглагольствовал о женской фигуре! Его послушать, как весь смысл жизни сводился к прокачке икор и ягодец, «Потому что с плоским задом тебе Кирилла не видать!» Заверил он и смачно шлепнул Женю пониже копчика. Агафонова и сама не понимала, почему терпит все эти унижения, вместо того, чтобы просто послать Алика на все четыре стороны. Возможно, ей просто хотелось верить этому неутомимому оптимисту. А может, перед глазами все еще маячило лицо Яси, искажённое яростью после вчерашних экзорсисов на скрипучем диване. И Женю тянуло продлить удовольствие. Однако все труды оказались тщетны. И пробежка, и три подхода на пресс, и тесные джинсы. А ведь так старался, утрамбовывая в них Женю. Наседал сверху всем своим весом, словно под ним была не хрупкая библиотекарша, а переполненный чемодан с одеждой. Даже в трамвае Женя ехала стоя, потому что любая попытка присесть была чревата дыркой на самом интересном месте. И ради чего это все? Может, хоть кто-то из коллег заметил ее преображение? Может, Женю завалили комплиментами и цветами? Нет. Завалили ее только блогеры и неприятными уху словечками, а фонтаном своего идиотизма. Киборги в камне драконов? Проклятые невежды, отрыжка цивилизации. Да, любой нормальный человек знает, что мешать фантастику и фэнтези еще хуже, чем закусывать молоко селедкой. Конечно, Женя взорвалась и высказала каждому все, что думает. При этом она морально готовилась, что Цейлер ей этого не простит, и выгонит в зашей. По крайней мере, это было бы логично и справедливо, и Агафонова уже представляла, как хлопнет дверью и навсегда оставит этот бардак позади. Но вселенная будто решила поиздеваться над Женей. Вместо того, чтобы прийти в бешенство, Ирина Леонидовна заговорщицки подмигнула и показала Жене большие пальцы. Что это вообще было? Насмешка? Первые симптомы деменции? Или просто подготовка к новому лещу от мироздания? По крайней мере, Жене уже чудилось, что она исполняет роль Орликина в кукольном спектакле «Девочка с голубыми волосами» или «Тридцать три подзатыльника». А потом Яся сказала, что они с Кириллом уезжают на выходные. Подытожила Женя свой рассказ, чуть не плача. Романтический уикенд. На описание всех злоключений Агафоновой потребовалось около получаса. И за это время они с Аликом не только дошли до подъезда, но и сделали пару кругов вокруг дома. Спокуха, это еще не медовый месяц. — резонно заметил Алик, покачиваясь на пятках. — За выходные Яси ему знаешь, как надоест. Да этот твой Кирилл просто взвоит. Не смешно, — насупила и Женя. — Точно тебе говорю? Ты в курсе, что она даже на дачу никогда не ездит? — И какая связь? — Там комары! — взвизгнул Алик, пародируя сестру. «О, мой гад! Мухи, паучки, червяки! У меня каблуки в траве застревают! И скучно, и тошно, и ни одного клуба!» Он перешел на свой обычный тембр. Лично я бы уже через час отвел ее в лес и бросил там. «Ты просто не читал женских романов». Женя даже не улыбнулась, хотя раньше шоу породии Ветрова-младшего доводило ее до колик. «Дикая природа», «Гроза», «Буйство стихии» Заброшенный домик, мокрые обнаженные тела. Она уже представляла себе Ясю с Кириллом на месте книжных героев и проклинала свое не в меру живое воображение. «А еще говорят, книги полезны для ума», — брезгливо скривился олег «Слушай, ну чего ты так зациклилась? Возьми тайм-аут. У нас с ребятами заезд на байках в воскресенье. Погнали с нами в Мячково». Он еще долго же выписал Жене все прелести мотокросса. Но она была непреклонна. В конце концов, каждому нужно время на траур и скорбь. А Агафоновой было что оплакивать. Кирилла, Надежды, провал по всем фронтам. Поэтому, не поддавшись на уговоры, Женя отправила Алика в свояси, а сама поднялась в квартиру. Она и так уже задержалась дольше положенного и не сомневалась, что отец устроит ей допрос с пристрастием. Юрия Федоровича, впрочем, дома не оказалось. Настал Женин черёд нервничать. После всех кнутов судьбы она уже ждала самого страшного. Папа почти никуда не ходил, разве что в магазин. Да и то по утрам, потому что скидка для пенсионеров действительно только до полудня. И тут вдруг ночь на дворе, тьма египетская и пустая квартира. Женя схватилась за телефон. Но стоило ей набрать папин номер, как из кухни послышалась трель звонка. Забыл. У Агафоновой внутри все похолодело. Бежать на улицу и звать? Так народ тут же вызовет полицию. Вызывать полицию самой? Пошлют и скажут приносить заявление через три дня. Опросить соседей? Этот вариант показался Жене самым нормальным для начала. И она бросилась к тете Ларисе. Но не успела Агафонова поднести палец к кнопке звонка, как из недр соседской квартиры послышался приглушенный смех. Юрий Федорович веселился редко. И все таки Женя узнала эти лающие звуки. Кто-то, возможно, принял бы их за кашель большой старой собаки. Но только не Агафонова. К тому же вскоре к Юрию Федоровичу присоединилась тетя Лариса с ее фирменным сопрановым хихиканьем. уже не опустились руки. И буквально, и в переносном смысле. Звонить в дверь она передумала. Разве вправе она была лишать радости самого близкого своего человека? Отец и так отдал ей все, что мог. Грузить на его плечи еще и мешки собственных разочарований было бы слишком жестоко. Поэтому Женя тихонько вернулась домой, рухнула на постель прямо так в одежде. Сил выколупывать свое бренное тело из джинсов уже не было. И отключилась. Вероятно, мозг перешел на режим самосохранения. Если бы Женя еще секунду подумала про Ясю с Кириллом, то жизненный путь ее точно закончился бы в сумасшедшем доме. Мысленный вакуум и темнота без сновидений. Вот что ей сейчас было нужно. Однако, как только мышцы агафоновой разжались, а дыхание стало ровным, комнату прорезал противный высокий звук. Женя не сразу сообразила, что это. С просонья ей показалось, что кто-то рассверливает зубной бормашиной ее несчастную черепушку. Но нет, всего лишь телефон. еще и номер незнакомый. И давно, интересно, с памеры начали атаковать порядочных граждан посреди ночи. Женя раздраженно сбросила звонок и хотела повернуться на другой бок. Но гаджет заверещал снова. Отключила звук. Но он все равно упрямо продолжал жужжать под подушкой. Да! рявкнула Женя в трубку. Ты не спишь? Раздался в ответ беспечный голос Алика. Пожалуй, в рейтинге самых идиотских вопросов этот, без сомнения, взял бы первое место. Пытаюсь, я вообще-то уже давно в постели. О! -о, -о! Игриво протянул Алик. А что на тебе надето, Послушай, если ты позвонил, чтобы издеваться. Женя резко села, но тут же пожалела об этом. Проклятые джинсы передавили ее пополам. Да ладно, чего ты сразу пыхтишь? Алек неверно истолковался пение, которым сопровождались Женины попытки расстегнуть пуговицу. Ешь по делу. В общем, ты и сейчас умрешь. Очень на это надеюсь прохрипела Агафонова. Потом пуговица наконец поддалась, пупок вырвался наружу, и кислород со свистом наполнил женины легкие. Теперь-то она поняла, зачем люди изобрели эту пыточную одежду. Только благодаря джинсам она вновь начала ценить такие простые человеческие радости, как воздух. Короче, Яська ни на какой романтический уикенд не едет, торжественно провозгласил Алек. То есть едет, но никаких там шуры мор. Крошечный росток надежды распустил было первые зеленые листочки. Но Женя безжалостно его раздавила. Сколько можно уже себя обманывать? Неужели Алик не понимает, что, пытаясь приободрить ее, делает только хуже? Ведь потом разочарование неизбежно. «Слушай, спасибо, конечно, но с меня хватит», — вяло ответила она. Пожалуйста, давай без этих. Ты что, оглохла? Она тебя дурит, перебил Алек. Тебе-то откуда знать? Мысли ее прочитал. Бери выше. Алек фыркнул. Я прочитал ее переписку. Кирилл ее на тимбилдинг позвал. Женя, которая в этот момент собиралась зевнуть, чуть не вывихнула себе челюсть. Ясю, на тимбилдинг? «Ну, какое она вообще имеет отношение к его работе? Или блогеров теперь приглашают на корпоративные мероприятия в качестве тамады? И Ветрова будет проводить конкурс а-ля «Сунь карандаш в бутылку»?» Бред какой-то. Женя представила Ясю с Баяном и к горлу подкатила дурнота. «И это еще не все. Алика прямо распирала от нетерпения. Он говорил, как десятиклассница, подцепившая новую сплетню. Он полчаса назад написал, что забронировал Яске отдельный домик, и... «Ну давай, барабанная дробь!» «Та-да-дам!» — послушно пробубнила Женя. «И?» «И велел взять с собой камень драконов!» Стены комнаты будто разом распались на пикселе, а потом и вовсе исчезли. То ли Женя ослепла на фоне шока, то ли оказалась где-то на задворках матрицы. Яся не могла так поступить. Не осмелилась бы. Женя готова была смириться с поражением на поле флирта и соблазна. Поведись, Кирилл, на ясен стриптиз или сеанс тайского массажа, это бы Женя еще хоть как-то поняла. Это бы означало, что мужчины падки на женские прелести, и в провале военной кампании виноваты не сама Агафонова, а мироустройство в целом. Против законов природы ты не попрёшь? А нет. Кирилл выбрал Ясю не за ее фигуру и хорошенькое личико, Он нашел в ней не просто хорошего собеседника, а партнера по Камню Драконов. Выходит, Женя проиграла там, где наивно считала себя лучшей. И кто она после этого? Ноль. Ничтожество в абсолюте. «Эй, ты здесь?» Прервал сеанс самобичевания Олег. «Ты не думай, Камень Драконов — это не какая-то там новая секс-игрушка. Я посмотрел в интернете». «Это настолько...» — Женя с трудом ворочила языком. «Моя любимая...» «Так тем более, не на раздевании же в нее играют». «Значит, смотри, мы едем в этот отель. Типа случайно». Воодушевленно затраторил Алик, не заметив Жениной контузии. «Потом заходим... Ну, не знаю, должен же у них быть какой-нибудь холл. В номере толком не поиграешь, там столики такие, что только телефоны и пепельница влезают». Так вот, подходим мы к ним и говорим. «Ой, что это? Не может быть. Камень драконов? А можно с вами?» И потом ты Яську разделываешь по орех. В хламину. В дрободан. А она такая «Нет, ну блин, почему я такая дура?» И пузыри из носа. И тогда Кирилл... «Перестань», — не выдержала Женя. «Это бесполезно. Он хочет играть с ней. Он знает, что я разбираюсь в камне драконов, но на тимбилдинг позвал именно ее. «Да ты чего?» — Алик опешил. «Это просто игра. У них же ничего нет. Яська тебе всё наврала. Ты что, реально собираешься вот так сдаться?» «Да, именно это я и собираюсь сделать. И не звони больше». На этом, даже не попрощавшись, Агафонова бросила трубку. Ей до смерти надоело бороться. И Алик надоелся с этой его дурацкой верой в светлое будущее. Его послушать — так жизнь сплошные ромашки, только ходи и собирай. Одна завяла, другую возьми, делов-то». А Женя выросла уже из детских иллюзий и беготни с шапкой наголо. Это раньше она готова была победить любой ценой, потому что считала себя продолжателем дела Суньцзы. Но не пора ли в 25 лет перестать уже самозабвенно топтаться на граблях? Женя снова попыталась уснуть, но Алик лишил ее последней радости — сна. Но кой черт он вообще полез не в свое дело? Кто его просил? Вот не позвонил бы он, и она уже смотрела бы сейчас «Десятый сон», а потом на утро встала бы и начала день с чистого листа. Свыклась бы с мыслью, что Кирилла для нее больше не существует. Подыскала другую библиотеку с нормальной директрисой лет 80, которая слово слова «блогер»-то никогда не слышала. А теперь заново собирать себя по кусочкам. Извертевшись на постели, как ведьма на вертеле, Женя вскочила, содрала себя ненавистные джинсы, кажется, вместе с кожей, а потом, не придумав ничего лучше, вышла на балкон, чтобы заняться пересадкой алоэ. Ее колючий друг давно заслужил горшок попросторнее. Над городом едва занимался рассвет. Деревья мирно дремали, отдыхая от пекла и выхлопов, и казалось, что кроме парочки ранних пташек и агафоновой, во всем квартале не осталось ни души. И пока первые наперебой чирикали и выдавали забористые трели, Женя копалась в земле. До нее довольно быстро дошло, что браться за дело, будучи на взводе, — плохая идея. В сумерках она перепутала мешки с грунтом, потом принялась менять один на другой. Какой дурак станет сажать алоэ в почвосмесь для азалий? Но половину рассыпала на пол. Начала подметать, сшибла и разбила новенький горшок с кактусом, И уже тогда выяснилось, что плотные перчатки утеряны безвозвратно. Ну а дальше, само собой, иглы, боль и прочие страдания. Словом, когда солнце лениво отлепилось от горизонта, Женин Балкон представлял собой картину под названием «Восставшая из ада». И задери сейчас какой-нибудь случайный прохожий голову, он, увидев Агафонову, решил бы, что на город напали зомби. К счастью, москвичи редко смотрят наверх. Выдергивая из себя последние иглы, Женя похромала в ванную. За ней тянулся кровавый след. Во время борьбы с кактусом она умудрилась наступить на осколок горшка. Ей бы поскорее отмыться и дезинфицировать рану. Но на пути Агафонова уже поджидала очередная плюха вселенной. Кто-то настойчиво бился во входную дверь. Судя по звукам, с разбега. «Кто там Жень?» — крикнул отец из своей комнаты. «Ты им скажи, у меня участковый на быстром наборе!» Агафонова прижалась к глазку и застонала. На лестничной площадке стоял Алик Ветров с собственной персоной. «Это ко мне!» — успокоила женя но дверь отпирать не стала. «Уходи!» — добавила она чуть тише. «А я тебе кофе принес? Алик продемонстрировал бумажный стаканчик. «Я серьезно, Считай, меня нет дома». Женя прикрыла глазок, чтобы не искушаться. Хороший кофе ей, правда, не помешал бы. Но только не с Аликом в прикуску. «Женька, открывай!» Донеслось с лестничной клетки, и Ветров снова долбанул по двери. «Это что, коллекторы?» Тут же подключился отец. А я тебе говорил, не бери кредитов. Женя поняла, что еще немного, и папа откроет дверь сам. Ненужные вопросы, помноженные на болтливость Алика. Только быстро. Нехотя пробормотала она и распахнула дверь. Ветров окинул ее придирчивым взглядом. Зрелище ему предстало явно не из приятных. И не только потому, что Женю покрывали земля и ссадины. Просто кроме трусов и футболки на ней ничего не было. Алек, впрочем, не испугался и не убежал, как сделал бы любой нормальный человек на его месте. «Ты кого-то закопала?» — вежливо поинтересовался он, скидывая кроссовки. «Если что, не парься, я тебя не сдам. Но в следующий раз бери известь, она следов не оставляет. Я в кино видел». На долю секунды Жене ужасно захотелось отобрать у Алика стаканчик и вылить содержимое на его дурную голову, лишь бы он хоть ненадолго перестал травить свои шуточки. О чем вообще думали его родители, отдавая чадо на юридический? На клоунском отделении циркового училища для него бы точно нашлось подходящее местечко. Я пересаживала алоэ. Женя мрачно отобрала стаканчик и сделала большой глоток. Зефирки и корица — Удивительно, что Алек запомнил. «Так, у тебя минут двадцать, чтобы помыться и надеть штаны». Ветров постучал пальцем по циферблату на наручных часов. «Хотя, если уж ты собралась соблазнять Кирилла...» «Нет!» — Женя аж поперхнулась. «Мы закрыли тему». «Закроем, когда победишь», — посуровил Алек. «Поехали, мы должны успеть туда раньше них. А то он решит, что ты его стал, сталкерешь». «Я не...» «Вот...» Он похлопал ее по плечу, но тут же поморщился и вытер испачканную ладонь об себя. «Настрой мне нравится, так ему и скажешь. Главное, вовремя перевести стрелки. А еще лучше так ему и скажи. Вы что, преследуете меня, коварный искуситель?» Женя зажмурилась и тихонько застонала. В жизни она еще не встречала настолько упертого, непробиваемого типа. Он слышал только то, что хотел слышать. Все остальное превращалось для Алика в белый шум. «Пожалуйста, я больше не могу», — взмолилась она. «Оставь ты меня в покое». «А давай так». Ни с того ни с сего оживился Алик. «Сделка. Вот если на этих выходных у тебя с Кириллом ничего не получится, все, я пас». «То есть совсем пас?» — Женя недоверчиво прищурилась. «Именно. Но это нереально, потому что расклад просто бомбезный». Алик расплылся в улыбке. «Вот если ты сейчас останешься дома, ну, во-первых, я буду навещать тебя каждое утро, скажем, часиков в семь. Пробежка, зарядка, все дела. И ещё я пойду к Кириллу и все ему расскажу. О, как он обрадуется, что у него есть фанатка». «Не смей!» — дернулась Женя. «Или ты можешь сейчас пойти со мной вместе». Алик кивнул на дверь. Два дня, и ты меня больше не увидишь. Соблазн был слишком велик. Женя и сама уже пожалела, что связалась с братом Яси. Во-первых, потому что он был вездесущ, как самый зловредный сорняк. Выдерни его там, он тут же вылезает тут. А во-вторых, потому что склонность к шантажу, судя по всему, оказалась пороком генетическим. «Зачем тебе все это, устала спросила Женя. Я, может, за справедливость. Алек то ли всерьёз обиделся, то ли мастерски сделал вид. «Тебя саму-то не бесит, что всё всегда достается Яське. И потом, я люблю сложные вызовы». Он сделал паузу, а потом снова указал на часы. «Уже 19 минут». И Женя сдалась. В конце концов, чем она рисковала? Провести пару дней в хорошем загородном отеле? Плохие-то не годятся для тимбилдинга. Как минимум потому, что это мероприятие проводят компании, которым больше некуда девать деньги. Отдельные домики, природа, а если повезет, еще и бассейн. Вот сколько лет Жене никуда не выбиралась в отпуск. Она не сомневалась, что с Кириллом у нее шансов нет. Но если абстрагироваться, избегать их с ветровой и позволить себе небольшой тайм-аут, да еще и Алик потом наконец оставит ее в покое, то почему бы и нет? Загорать с книжкой вдали от московской суеты, поди приятнее, чем сидеть в душной квартире и слушать, как отец с тётей Ларисой хихикует в соседней квартире. Закидывая в сумку купальник и шлепки, Женя уже представляла себе, как вытянется на шезлонге, потягивая ледяной мартине. а потом завалится в шикарный номер на широкую двуспальную кровать и... «Ты только пледик какой-нибудь захвати!» «А то у меня спальный мешок только один», — ворвался в Женины фантазии голос Алика. «Какой спальный мешок?» Она обернулась, сжимая солнечные очки. «Я что, забыл сказать?» алекс с досадой цокнул и покачал головой. «Вот балда. У них номеров свободных не было. Но не волнуйся, там рядом бесхозный лесок, а у меня есть отличная палатка».